Книга 2. Пролог. «Помогите скорей! Сделайте же что-нибудь! Даме дурно!» Взволнованные голоса, слегка приглушенные, чтобы соответствовать траурной обстановке, заставляли публику поворачивать головы и всматриваться в полумрак часовни, но особого впечатления не производили. В домашнем храме особняка князей Фаэлир было необыкновенно душно и неудивительно, что симпатичная рыженькая барышня все-таки сомлела в этой атмосфере показного горя и реального отсутствия кислорода, да еще и насквозь пропитанный навязчивым запахом лилий. Уже полгода вилла принадлежала весьма известному в городе банкиру Ирифуяне, Но столица упорно продолжала называть ее именем прежних владельцев, с последней представительницей которых сейчас и прощалась. Когда на закате леди Илейн отправится к всеблагим, никого больше из высокого рода темных князей Фэлир по эту сторону грани не останется. По крайней мере, у большинства присутствующих сомневаться в том, особых причин не было. Толпа, собравшаяся, чтобы проститься с бывшей женой обоих владельцев дома, прошлого и нынешнего, никак не хотела редеть. Наоборот, казалось, что народ с каждым часом лишь прибывает. Не то чтобы леди была слишком популярна в городе, но в последний год... О ней пошло столько неоднозначных сплетен и слухов, что многим захотелось увидеть ее собственными глазами, пока еще есть такая возможность. Ну и на особняк, обычно публике, совершенно недоступный, чего бы заодно не поглазеть. Так что ручеек жаждущих сказать последнее «прости» бывшей княгине и банкирше — Целый день тек через часовню, становясь с каждой минутой лишь полноводней. Большинство горожан и горожанок молча и неспешно проходили мимо постамента с гробом, вытянув шеи, заглядывали в него, пытаясь рассмотреть точёное, лилейно-бледное лицо и тяжелое траурное платье, сплошь расшитое золотом и аметистами. Не слишком искренне отвешивали ритуальный поклон и столь же неторопливо в общем потоке двигались к противоположной двери, на выход. К свету и воздуху. Правда, теперь разглядеть и запомнить пытались уже не покойницу, а обстановку. Несколько рядов потемневших от времени резных скамей с бархатными сидениями. Потрясающей красоты, Мозаичные фрески, эффектно посверкивающие в полумраке благодаря встроенным в стены золоченым светильникам. Недавно замазанные, но упорно проступающие сквозь побелку на потолке гербы прежних владельцев. В принципе, большинству любопытствующих этого вполне хватало. И лишь изредка кто-нибудь отделялся от этого потока, чтобы положить к ногам покойной бледную розу или вознести за нее тихую молитву, присев на одну из скамей рядом. Уже второй день прощание шло по накатанной, обходясь без неожиданностей и расхолаживая многочисленную, но малозаметную охрану. Собственно, и обморок, приключившийся с барышней, неожиданностью было не назвать. Скорее удивляло, что такого не случилось раньше. И не упади, девица, в сторону покойной, едва не своротив гроб. Это и происшествием бы никто не посчитал. А так да, охранники явно взбодрились, пытаясь удержать от падения тяжеленную, украшенную медными цветами конструкцию с телом внутри да потом еще и барышню пришлось приводить в себя и выпроваживать. Та вместо этого все время норовила присесть на одну из резных лавок. Но в целом внезапная суета скорее скрасила охранникам нудное дежурство, чем вызвало раздражение. И никто из них не заметил, что высокий монах, сидевший на задних скамьях с самого края, неспешно поднялся, Поглубже надвинул капюшон широкого серого плаща, полностью скрывая лицо, и шагнул вовсе не к выходу, а в дверь, ведущую к внутренним покоям.